Глава 3 «Давай еще раз», — попросил меня Алексей. «Как же он меня уже достал за эту неделю, что я торчу здесь!» Послушно разворачиваюсь и захожу обратно на беговую дорожку. На старт, внимание, марш, запускаю дорожку и начинаю снова бежать по ней, весь облепленный датчиками. Разогнавшись до дохрена КМЭ, Начинаю дышать, как загнанная лошадь, что вот-вот рухнет, однако, несмотря на это, продолжаю упорно бежать дальше, в очередной раз проверяя свой предел. Мои физические возможности после установки нейросети изменились, это еще мягко говоря. Я стал раза в полтора или два сильней и выносливее, и это все только благодаря более правильному управлению работой организма, если я все точно понял из того, что рассказывал мне этот Алексей, который оказался здесь одним из главных, во всяком случае, из тех, что работают со мной. Но если честно признаться самому себе, то про полтора-два раза сильней это я загнул, но эффект вполне виден невооруженным глазом и ощущается. Никогда бы не подумал, что правильная работа мышц и использование их по полной, может дать такой эффект. И это не говоря про то, что нейросеть может заставить мышцы на небольшой промежуток времени работать сверх своих возможностей. Правда, последствия после этого — те еще. В свете новых данных посещение тренажерного зала вновь становится весьма заманчивым. Ведь чем будет выше мой природный физический уровень, обзовем это так, то тем больше нейросеть сможет из него выжить, в случае чего. Стараюсь держать рвущийся наружу смешок, вспомнив, как именно мы с этим Алексеем в первый раз встретились. Я тогда начал проверять свои физические возможности и пытался окончательно привыкнуть к телу. Чего только не делал. Вот в один момент совершенно случайно подпрыгнул под самый потолок. Удивился, попробовал еще раз. И вот во время очередного моего прыжка зашел он. И тут как раз я такой красивый, с офигевшим от происходящего лицом под самым потолком. В общем, было весело. всё хватит!» — оторвал меня от воспоминаний его окрик. Вырубаю дорожку и спрыгиваю с неё. Тут же ко мне подскочили двое лаборантов, снимая одни датчики и подключая другие. Не думал, что когда-нибудь окажусь в роли подопытной мыши. Ну и ладно. Главное, что жив и дали связаться с мамой. А с остальным разберусь. В памяти всплыла та гора бумажных документов, которые мне пришлось подписать. Чего там только не было. Договор о неразглашении, договор на участие в исследованиях, отказ от претензии по тому поводу, что меня увезли из больницы И еще куча всего, что я просмотрел по диагонали, понимая, что выбора у меня все равно особого нет. И подписать я их должен в любом случае. «Теперь давай свой коронный!» Подхожу к бедному несчастному древнему электронному замку и касаюсь его рукой. Десяток секунд на выработку электрического заряда, разряд, и замок переклинило. «Хорошо!» Отдохни пока. Сажусь на любезно предоставленный мне стул и наблюдаю за тем, как замок был бережно поднят и куда-то быстро унесён. Да уж, сколько, оказывается, со мной всего сделали. Хоть мне и говорили, что занимаются тут разработкой гражданской модели, но присмотревшись и прислушавшись, понял, что мне навешали лапшу на уши. Никакая это не гражданская нейросеть, а какая-то военная версия, причем экспериментальная, хотя до сих пор продолжаю делать вид, что верю. А что мне остается? Я надеюсь все же выйти отсюда в ближайшее время и вернуться к нормальной жизни. Жалко, конечно, что перед тем, как выпустить меня обратно в большой мир, почти все возможности нейросети заблокируют, останется только самый минимум, ну и модификации тела. К примеру, нанофабрика, которая занимается созданием нанороботов и которые уже непосредственно поддерживают нейросеть в рабочем состоянии, и из-за которой мне пришлось сожрать за прошедшую неделю кучу всякой гадости. Фабрики-то требуются, материалы для работы. Пусть большую часть из них она может самостоятельно вытаскивать из поглощаемых мною продуктов, но на самом деле это вот совсем впритык, и как мне объяснили, Лучше ее периодически отдельно подкармливать для более эффективной работы. Остальные же модификации, на мой взгляд, не столь значительны. Но ну, подумаешь, у меня теперь изменены глаза, и кроме того, что способны воспринимать различные спектры света, так еще и выводят информацию от нейросети. Поворачиваю голову и переключаюсь на инфракрасный спектр. Прикольно, все никак не наиграюсь. Возвращаю обратно нормальный режим. Кроме глаз, слегка изменилось и остальное тело. Все же, что для меня было полным шоком, меня собрали полностью заново, взяв мой гинокод за основу. Ну и мозг с нейросетью. А вот все остальное совершенно новенькое. Фокус с замком стал возможным благодаря нанороботам, которые накапливают статическое электричество моего тела, а потом в один миг его выпускают в указанное место. В первый раз было неприятно, а потом как-то привык. Или это нанороботы что-то перестроили в организме. Не знаю, как-то не задумывался над этим моментом. Да и местные умники ничего не говорили по этому поводу. Сергей. «Сядь сюда, пожалуйста», — попросил меня один из ученых и указал на стул рядом с креслом. «А вот сейчас будет самая нелюбимая мной часть экспериментов. Будут напрямую подключаться к нейросети и что-то там делать, но при этом у меня такие ощущения, словно в моих мозгах кто-то колупается. Покорно пересаживаюсь на указанное место и даю закрепить на своей голове этакий шлем». Почти сразу же внутри черепа возникло покалывание, которое совсем скоро перерастет в еще более неприятное чувство, Морщусь от накативших ощущений. Стараюсь отрешиться от происходящего сейчас со мной и пытаюсь подумать о чем-нибудь приятном. Например, о том, что следующим этапом должна идти стрельба из различного оружия. Да уж, как же я офигел, когда мне в первый раз сказали об этом. «Я! И стрелять!» — подумал тогда, что они совсем рехнулись, учат гражданских стрельбе. Но нет, не рехнулись. Как оказалось, им нужно опять-таки снимать какие-то данные с меня, точнее, нейросети, так что стрелять меня научили. Хотя научили громко сказано. Дергаюсь от резкой боли, буквально разорвавший мой мозг и прервавший поток приятных размышлений. «Идиот! Ты что наделал?» — слышу чей-то крик, но разобрать, кому он именно принадлежит, не получается. Сваливаюсь со стула и чувствую, как ощущения тела снова пропадают. «Нет-нет, только не это! Внимание! Внешнее вторжение в системы нейросети! Да в вашу ж!» В кабинете Андрея Владимировича в этот раз было двое. Сам хозяин, сидящий за своим столом, и худощавый седой мужчина, сидящий напротив, с пронзительным взглядом, которым он в данный момент сверлил первого. Стоило только ему отлучиться на несколько дней, как в подопечной ему лаборатории произошло такое. Андрей, еще раз, что ты... «Сделал», — вкратчиво спросил Седой. Поставил ему опытный образец. «И ты вот так спокойно об этом говоришь?» «Ты знаешь, что я с тобой должен сделать за это?» — взъярился собеседник Андрея Владимировича. «Ой, заканчивай уже играть роль злого особиста. Мы с тобой знакомы не первый год. Так что дай мне все объяснить». «Ладно». «У тебя есть одна попытка». «Внимательно слушаю тебя», — откинулся особист на спинку кресла. «Ты знаешь, что мы катастрофически не успеваем, и нам нечего было представить кураторам, а новых добровольцев нам не присылали, задвинув наш проект в самый конец очереди. Я все это знаю, но это не повод брать первого попавшегося парня с улицы. Я узнал». Ты даже досье на него начал собирать уже после того, как притащил его сюда. Да слушай. Моя дочь попала в аварию. Сбойнула машина на пару с барьером, ограждающим трассу. И в итоге вылетела она как раз на этого парня. Я все это знаю. В отличие от тебя, я первым делом собираю информацию, укоряюще произнес седой мужчина. Ну раз знаешь то какого хрена меня здесь сейчас мучаешь? Надо же тебя вздрючить, чтобы ты еще раз не попробовал такое провернуть», с доброй улыбкой ответил тот. В ответ Андрей Владимирович лишь махнул рукой. «Что думаешь дальше с ним делать? Со своей стороны я прикрою тебя и задним числом сделаю нужные бумаги. Это не проблема, тем более что ты...» все в целом правильно просчитал и нашел нужные лазейки в указах, правилах и прочей куче нормативных документов. Что делать, что делать? Базовый пакет документов он подписал. Дособираем сейчас нужные нам данные, полностью протестируем нейросеть и отпустим его на все четыре стороны, заблокировав почти полностью ее функционал. А получится? Что? не понял Андрей Владимирович. Заблокировать функционал? Вполне. Сетка откликается на управляющий порт, так что проблем не должно быть. Ладно, поверю тебе. А что по самой нейросети? Какие результаты? Все даже лучше, чем мы рассчитывали. У парня поразительные показатели. А ведь он даже не солдат и не проходил никаких модификаций тела, не считая тех, что мы внедрили, чтобы сеть работала. И это не говоря про специальную подготовку, которую проходят военные. Мы только сейчас начали давать ему некоторую базу, чтобы можно было более-менее объективно отследить показатели. Какой твой прогноз? Наша модель превосходит все текущие нейросети по основным показателям минимум раза в четыре, а то и больше. «Ведь мы в нее заложили возможность развития?» «Я доложу по своей линии. Со своей стороны куратором первый отчет я отослал. Но там были общие данные, достаточные, чтобы нас просто не закрыли. А вот новый отчет, который я сейчас делаю, он буквально взорвет то осиное гнездо. Так что готовься. Скоро нас будут пытаться разорвать на части и отжать проект». «Понятно». Погрустнев, ответил собеседник Андрея Владимировича. Внезапно дверь в кабинет распахнулась, и в нее вбежал Алексей. «Беда!» — только и смог он произнести, переводя дыхание. «Что случилось?» «Сергей!» Он, не дав договорить своему помощнику, Андрей Владимирович выскочил из-за стола и бросился в лабораторию, где сейчас должен быть тот, о ком идет речь. Особис же бросил задумчивый взгляд ему вслед, но все же остался сидеть на прежнем месте. Пронесшись по коридорам ураганом, начальник ворвался в лабораторию и застал там печальную картину. Главный подопытный лежит на полу без сознания, а рядом с ним растерянно крутятся двое ученых, подскакивая то к компьютеру, то к нему, проверяя пульс. «Что случилось?» — задал Андрей Владимирович тот же вопрос, что совсем недавно своему помощнику. Мы попытались подключиться к ядру нейросети, следуя плану. «Ну и?» — поторопил он, подскочив к компьютеру и начав быстро просматривать там информацию. И ничего. Прошли внешний уровень, как и все разы до этого. Без проблем. А при подключении к ядру связь разорвалась. Парень же рухнул на пол. Новое подключение установить не удается. В реанимацию его живо! закричал их начальник, быстро снимая с головы парня все датчики. подчиненные же побледнели прямо на глазах, но бросились выполнять отданный приказ. В миг рядом оказалась каталка, появившись непонятно откуда, на которую тут же был водружен сергей. И вот по коридорам уже несется группа людей, снося всех со своего пути. Вовавшись в медицинский блок, Бесчувственное тело было быстро переложено в реанимационную капсулу, а дальше в действие вступила автоматика самой капсулы. Стоило крышке закрыться, а индикатором замигать, показывая, что их подопытный все еще жив, как все облегченно выдохнули. А теперь еще раз. Что было до того, как подключение разорвалось? Убедившись, что в данный момент Сергею ничего не угрожает, спросил у своих подчиненных Андрей Владимирович. «Все шло штатно», — начал рассказывать один из двух ученых, которые непосредственно в тот момент возились с нейросетью. А потом только подключились к ядру, как нас сразу же выбросило из него. Ничего на это не намекало, и никаких сбоев не было. «Странно», — задумчиво протянул Андрей Владимирович, смотря на капсулу с парнем, и ломая голову над произошедшим. Прихожу в себя снова в совершенной темноте и не чувствуя тело. Я умер. Первая мысль, как обычно, после аварии стандартная. И все же надеюсь, что нет. Я все еще думаю, так что буду считать, что жив. Но что произошло? Все же было нормально. Пытаюсь вспомнить, но память работает со скрипом не желая предоставлять нужную мне информацию. Точно, просто сидел и ждал, когда эти ученые закончат что-то там делать с нейросетью, а потом боль, и все. Они сломали мою нейросеть? Нет. Помнится, та вывела мне странное сообщение про вторжение в ее системы перед тем, как я отключился. Хм... Так может, ничего страшного не произошло, и это просто сработала какая-то ее защита? Ага, и именно поэтому я сейчас в таком состоянии. Что-то явно пошло не так. Пробую мысленно вызвать нейросеть, или хотя бы добиться от нее хоть какой-нибудь реакции. Но в ответ тишина и темнота. М да как-то совсем не весело. Надеюсь, те умники ничего не сломали там, а то ведь вместе с сеткой могли повредить и мои мозги, чего бы очень не хотелось. Со всех сил пытаюсь удержаться в нормальном состоянии и не впасть в какую-нибудь крайность. Или в панику, или в бешенство на этих криворуких уродов, лезущих своими лапками куда не нужно. Спокойствие и еще раз спокойствие. Только сейчас подмечаю тот момент, что после аварии меня часто штормит в психологическом плане. Или это нормальная реакция на происходящее? Внимание! Внешнее вторжение отражено. Алгоритмы защиты перестроены. Доступ ко внутреннему ядру закрыт. Идет перезагрузка нейросети. 5%, 10%. Сказать, что я был рад высветившимся строкам... Это ничего не сказать. Будь у меня такая возможность, пустился бы в пляс. Но возможности нет. Так что продолжаю терпеливо ждать дальнейшего развития события. Теперь, во всяком случае, есть надежда на то, что мне еще не совсем кирдык. Нейросеть перезагружена. Начата активация модулей. Активирован слуховой модуль. Ошибка. Начата активация модулей. «Ошибка. Запущен процесс диагностики. Если вначале, при появлении сообщения от нейросети, во мне вспыхнула радость, то по мере появления новых она сменилась самой настоящей паникой и отчаянием. И вот что это значит? Все? Хана мне? Так, нужно успокоиться. Нейросеть же не написала, что все, писец мне на пару с ней пришел. Вон… «Сейчас проведет диагностику, и все будет хорошо?» «Ох, как же хочется в это верить!» «Андрей Владимирович, срочно сюда!» Донесся до меня чей-то голос. Он пришел в сознание. «Точно! Слуховой модуль успел же активироваться!» «Вырубай его!» — перебил его еще кто-то. Голоса почему-то узнать не получается. Хотя с большинством же... «Со всеми, кто работает над проектом нейросети, успел познакомиться. Пусть и без имени. Перехнулся. Он только в себя пришел. Ты посмотри, у него зашкаливает активность нейросети. Еще немного, и его мозг спечется». Их перепалку прервал звук открывшейся двери и громкий топот. «Что у вас?» — спросил кто-то. «И если судить из услышанного, то это должен быть Андрей Владимирович» но голос опять не узнаю. «Вот, Сергей, ты меня слышишь?» Задал мне кто-то вопрос. Параллельно слышу, как чьи-то пальцы непрерывно стучат по клавиатуре и касаются сенсорного экрана. Дерьмо. Я не могу выделить его реакцию. Что было до всплеска? Ничего. Он лежал, как и все время до этого, с минимальной активностью, потом резко ни с того ни с сего «Его активность нейросети начала зашкаливать. Мы почти сразу вызвали вас». «Да чтоб вас!» — зло произнес, кажется, Андрей Владимирович, а стук по клавиатуре стал еще яростнее. «Диагностика завершена. Сбой устранен. Начата активация модулей. Затаив дыхание, правда, в переносном смысле, жду, что будет дальше». «Активируя прямое подключение к ядру», — произнес кто-то почти над моим ухом. «Вы давайте на внешний уровень». «Эй, только не прямое подключение». «Внимание! Зафиксировано внешнее вторжение». «Нет, только не опять все заново!» «Будь у меня такая возможность, вскочил бы и хорошенько стукнул бы всех, кто пытается подключиться в данный момент к нейросети. И неважно, кто там». Лучше уж сразу умереть, чем каждый раз переживать такое. Запущен протокол активной защиты. Чего? Что вообще происходит? Отключка отменяется? Если приду в себя, не отстану от этих ученых, пока они не объяснят, что пытаются со мной сделать и почему нейросеть так реагирует. «Э, Андрей Владимирович!» — позвал чей-то растерянный голос того. «Что?» А она блокирует меня. Я не могу даже на внешний уровень попасть. Там теперь какая-то защита, меня просто выбрасывает из него». Внешнее вторжение отражено. Защита переведена в пассивный режим. «Да ты издеваешься!» — раздался злой крик почти одновременно с сообщениями от нейросети. «У кого-нибудь вообще доступ сейчас к нейросети есть?» Активация моделей успешно завершена. После последнего сообщения по телу будто прошел разряд тока. Распахнув глаза, вижу перед собой крышку реанимационной капсулы. Не до конца осознавая свои действия, касаюсь ее рукой и что-то делаю совершенно автоматически. Мгновение — и крышка отъехала в сторону. Рывком сажусь замечаю рядом того самого ученого, что подключался в прошлый раз к нейросети, после чего ее и переклинило. «Какого?» — начал он что-то спрашивать, заметив мое пробуждение, но его прервал на редкость точный хук с правой. «Транквилизатор!» — раздался приказ Андрея Владимировича второму ученому, который до последнего не видел, что я пришел в себя и был погружен в свои компьютеры. Тот сразу же бросился ко мне, схватив со стола рядом какой-то шприц. Неожиданно начинаю заваливаться обратно, а тело словно онемело. Чувствую, что начинаю терять сознание. Ну супер. Очнулся, врезал одному из ученых, вырубился. И вообще, что это на меня такое нашло? Никогда же особой тяги к членовредительству не было?